И я его старший сын. В свете этого печального события мне повезло, что я недавно получил свидетельство о браке моих родителей. Не правда ли, сэр? Здесь Том извлек из своего кармана грязный лист бумаги, фигурировавший как свидетельство о бракосочетании Томаса Уичкомба с Мартой Дот, девицей, и так далее, и так далее. Документ был должным образом подписан пастором Приходской церкви в Вестминстере и содержал дату достаточно старую, чтобы признать законно рожденным лицо, владевшее им. Такая необычная предусмотрительность возымела самое естественное действие, усилив недоверие вице-адмирала и в некоторой степени придав ему определенное направление. — Вы хорошо оснащены, сэр, — заметил сэр Джервис сухо. — Значит, вы намерены, став наследником, носить патент на титул баронета? и документы на право собственности в своем кармане. — А, я понимаю. То, что этот документ при мне кажется вам странным, сэр Джервис, но это легко объяснимо, ведь была большая разница в положении между моими родителями, и некоторые недоброжелатели позволили себе зайти так далеко в домыслах насчет репутации моей матери, что утверждали, будто она вообще не состояла в браке. В каковом случае, сэр, вы бы хорошо сделали, отрезав полдюжины их ушей. Закон нельзя утвердить таким путем, сэр Джервис. Мой дорогой родитель не уставал внушать мне необходимо сделать все по закону, и я стараюсь помнить его советы. Он открыто признавал свой брак на смертном одре, сделал все необходимое для восстановления чести оклеветанной матушке и сообщил мне, в чьих руках я найду, Это самое свидетельство, которое я получил только сегодня утром, чем и объясняется его наличие в моем кармане в момент печального и неожиданного ухудшения здоровья моего любимого дядюшки. Последняя часть заявления Тома была достаточно правдивой, ибо, наведя все необходимые справки и заполучив образец собственноручной подписи давно умершего священника, он в тот же день подделал свидетельство на листе грязевой бумаги с водным знаком 1720 года. Однако его речь лишь способствовала подрыву доверия слушателя к нему, ибо сэр Джервис был человеком, который сам настолько привык к прямоте и порядочности в делах, что испытывал отвращение ко всему, походившему на ханжество и лицемерие. Тем не менее, у него были свои мотивы не оставлять этой темы. Тем более, что присутствие племянника у постели страдальца было в тот момент просто неизбежным. А этот мистер Уичерли Уичком спросил он: "Тот, который столь отличился недавно, тезка вашего дяди, правда ли, что он не принадлежит к вашей семье?" "Не в малейшей степени, сэр Джеррис", сказал Том, сопровождая ответ одной из своих угрюмых улыбок. Он всего лишь вергинец, Знаете ли, сэр, и никак не может быть из наших, я слышал, как мой дядя часто говорил, что молодой джентльмен должно быть происходит от одного старого слуги его отца, который был сослан за кражу серебра из лавки на Ладгейт-Хилл и арестован за то, что выдавал себя за одного из членов семейства уичкомбов. Мне говорили, сэр Джервис, что колонии напичканы лицами, чья родословная происходит от предков такого сорта. Не могу сказать, чтобы я с этим сталкивался, хотя, когда я командовал фрегатом, то несколько лет служил на североамериканской базе. Большая часть американцев, как и большая часть англичан, — это скромные труженики, обосновавшиеся в отдаленной колонии, где цивилизация не сделала больших успехов, потребности велики, а средств мало. Но что касается репутации, я не уверен, что они уступают тем, кого оставили за своей спиной. А что до людей благородного звания в колониях, то я видывал среди них многих самой благородной крови. По старой родине, младших сыновей и их потомков, само собой, но от почтенных и уважаемых предков. Вот как, сэр, это меня удивляет, и я убежден, что не все так думают. И уж, конечно, это не относится к джентльмену, чужаку. А я могу назвать его так, потому что в Уичкомбе он чужак не имеющему ни малейшего права претендовать на родство с нами. — А вы когда-нибудь слышали, чтобы он претендовал на эту честь, сэр? — Напрямую нет, сэр Джервис, хотя мне говорили, что он делал много намеков на этот счет с тех пор, как высадился здесь, чтобы залечить свою рану. Было бы лучше, если бы он предъявил свои права лендлорду, чем предъявлять их арендаторам. Я думаю, вы согласитесь с этим, будучи сами человеком чести, сэр Джервис? Я не могу одобрить ничего тайного в вещах, требующих открытости и честности, мистер Томас Уичкомп. Но я должен извиниться за то, что так подробно интересуюсь вашими семейными делами, которые касаются меня лишь постольку, поскольку я желаю благополучия и счастья моему новому знакомцу, моему превосходному хозяину. Сэр Уичерли владеет собственностью в ценных бумагах, не попадающих под майорат. В общем, тысячу фунтов в год, кроме земельных владений, и я знаю, что он оставил завещание, продолжал Том с близорукостью негодяя, льстивший себя надеждой, что произвел благоприятное впечатление на своего собеседника и желавший использовать его в своих интересах в тех чрезвычайных обстоятельствах, которые он был уверен должны закончиться скорой смертью его дяди. Да, добрая тысяча фунтов в год из пяти процентов — это деньги, сбереженные из его доходов от аренды за долгую жизнь. Возможно, это послужит некоторым обеспечением в пользу моих младших братьев, а может быть, и этого его тезки. Том хорошо знал, что по завещанию каждый шиллинг от недвижимости и личного имущества отходит ему, ибо более доброго сердца не существует на земле. В самом деле это завещание дядя передал в мои руки как наследника по закону, считая, что это вытекает из моих прав. И Я так думаю, но я никогда не помышлял заглянуть в него. Это явилось еще одним примером чрезмерного хитроумия, ибо Том возбудил подозрение самыми своими усилиями усыпить его. Сэру Джервизу показалось в высшей степени невероятным, чтобы человек вроде этого племянника мог долгое время владеть завещанием своего дяди и не испытывать желания убедиться в его содержании. Речь молодого человека была косвенным признанием, что он мог вскрыть завещание, если бы захотел, и адмирал был склонен подозревать, что то, что он мог бы с такой готовностью сделать, он действительно сделал. Однако диалог на этом закончился ибо как раз в этот момент в комнату вошел Датон с поручением от адмирала Блюотера, и Том присоединился к своему старому знакомцу, как только тот появился. Сэр джеррис Оукс был слишком сильно обеспокоен состоянием здоровья хозяина дома и имел слишком много собственных забот, чтобы глубоко или долго раздумывать о том, что только что произошло между ним и Томом Уичкомбом. Если бы они расстались тем вечером, то все, что было сказано, и неблагоприятные впечатления от этого были бы вскоре забыты. Но случилось так, что дальнейшие обстоятельства восстановили весь разговор в его памяти. А какие это повлекло последствия, мы расскажем в ходе нашего повествования. Датон, казалось, был слегка потрясен, бросив взгляд на бледные черты сэра Уичерли, и не противился, когда Том отвел его в сторону и начал доверительный разговор насчет будущего и насчет возможной скорой смерти своего дяди. Присутствует там кто-нибудь, одаренный искусством читать мысли и мотивы людских поступков, глубокое отвращение к человеческим слабостям должно было бы овладеть им, когда эти две нечистые души обнаружили свою алчность и коварство.